СОБЫТИЕ 41 МЕСЯЦ МИРА Рожбороды Крючев был на похоронах Христича. Он его никогда не знал, но зачем-то пришел. Христича хоронили соседи. Они положили его тело в ящик, который сколотили сами. Покойник был слишком сырой, чтобы нести его в мешке. С него капло. Кожа и мышцы превратились в черное вонючее желе. Соседи приволокли ящик к воронке обступили его, чтобы попрощаться. Покойник лежал с отвисшей челюстью. У него и лица не осталось. Белый череп в черной слизи. Мерзость. Крючев смотрел не на покойника, а на людей. Они не знали, что сказать. Никто из этих алкоголиков Ристича не любил. Он был мерзавцем и скандалистом, но все хотели соблюсти ритуал, сказать что-нибудь хорошее о покойнике. У всякого, кто начинал говорить речь, обязательно вырвалось слово «сволочь». И его отдергивали. Но если был сволочью, почему его сволочью не назвать? И все-таки один сосед нашел, за что поблагодарить Ристича, сказав «Он всем нам сделал большое одолжение, умеряв. Теперь наши нервы будут спокойнее». Все остальные поддержали без всякого смеха и шуток. «Спасибо тебе. Спасибо». Все поблагодарили Ристича за то, что он умер. И толкнули его обезображенные труп в бездонную яму. После похорон Крючев пошел в радиоредакцию и попросил студию, чтобы выступить с обращением. Ему дали эфирное время без обсуждений. Ведь Крючева в городе знали и сколько раз уговаривали дать интервью на радио, а он все отказывался. И вот теперь ха, сам пришел. Его пустили к микрофону, и он объявил, что приглашает на площадь всех, у кого есть голова на плечах, и всех, кто хочет жить как люди. Ближе к вечеру на площади и около нее собралось тысяч пять горожан. Люди Крючеву принесли с собой доски и быстро сплатили трибуну. Сотрудник научного центра принес и подал Крючеву какую-то мелкую штучку, похожую на прищепку, и сказал «Прицепи к воротнику, и все тебя услышат». Крючев прицепил, взобрался на трибуну и воскликнул «Слушайте!» Воздух задрожал Люди стали ему орать «Тише, тише!» Крючев кашлянул и убавил голос «Слушайте, прямо сейчас, прямо сегодня мы можем поменять свою жизнь Самые ответственные гады мертвы, бог убит Бояться нам нечего У нас есть еда, есть вода Есть дома. Делить нам тоже нечего. Всем всего хватит. Все могут брать столько, сколько надо. Посмотрите на табло. Вот сколько нас осталось. Когда же до нас дойдешь, что нет ничего ценнее мира. Хватит драк. Хватит стрельбы. Остановитесь убивать. Давайте просто жить. В речах Крючев был не силен, однако эти его слова совпали с тогдашним настроением людей. Что за жизнь, если штаны не просыхают? Постоянно трястись многим надоело. Люди из первых рядов стали орать. «Хватит убийств! Мы за мир!» Крючев снял с себя прищепку и сошел с трибуны. Ему больше было нечего сказать. А после него еще много кто вышел потрепать языком. Один сказал, что рано или поздно, но ученые научатся управлять всеми автоматами, что есть в центре, и начнут производить настоящих женщин. Зря он это сказал. Некоторые восприняли его слова как обещание и стали каждый день ходить у центра и спрашивать, а скоро ли будут женщины. А вот толк от выступления Крючева все-таки был. Многие к нему прислушались, стали вести себя иначе. На улицах, за исключением отдельных районов, где жили полные дегенераты, стало спокойнее. В барах дебоширили, как и раньше. Случалась стрельба и поножовщина. Однако убийств стало меньше. Многие прониклись атмосферой тишины. Все это продолжалось ровно месяц, пока в городе не появилась новая банда.